Глава 14. Расыльное судно Санта-Фе. В бухте началось неподдающееся описанию волнения. Как гром, как смертный приговор поразил злодеев крик Расыльное судно судно!». Санта-Фе являлся для них воплощением правосудия и кары за их преступления. Но, может быть, Каркант ошибся? Может быть, приближавшийся корабль вовсе не был рассыльным судном Аргентинской республики и даже направлялся вовсе не в Альгорскую бухту, а в пролив Лемера или к мысу Севераль, собираясь обойти остров с южной стороны. Услышав крик карканта, Конгр бегом пустился к маяку и через пять минут был уже на верхней галерее его. «Где корабль?» — спросил он. «На норт осте Вот он!» На каком расстоянии? Милях в десяти! Значит едва ли он будет в бухте до наступления ночи? Нет, не успеет. Конгор взял зрительную трубу и долго молча внимательно смотрел в нее. Приближавшееся судно было паровое. Оно шло на всех парах, и из трубы его вырывались густые клубы дыма. Ни Конгор, ни Каркант не сомневались, что это рассыльное судно. Они его видели много раз во время постройки маяка. Пароход шел прямо по направлению бухты. Если бы капитан намеревался направить его в пролив Лимера, он держал бы курс западнее, а если бы он собирался пойти к мысу Севераль — южнее. «Да», — сказал наконец Конгр, «это рассыльное судно». «Будь проклят тот, кто задержал нас здесь!» — воскликнул Каркант. Мы теперь были бы уже в Тихом океане, если бы эти мерзавцы два раза не помешали нам выйти в море. «Упреки тут не помогут», — возразил Конгр. «Надо действовать». «Каким образом?» «Сняться с якоря». «Когда?» «Сейчас же». «Но мы не успеем уйти далеко, а рассыльное судно ляжет в дрейф к бухте». «Да, но в самую бухту оно не войдет». «Почему?» «Потому что на маяке нет огня!» «А в темноте пароход не решится войти в бухту!» Это справедливое размышление пришло в голову не одному Конгру. Так же думали и Васкиц с Джоном Дэвисом. Опасаясь, чтобы их не увидели с галереи маяка, они притаились в засаде и думали совершенно так же, как и атаман пиратов. Солнце уже село, и на маяке должен был бы давно гореть свет. Не видя огня, командир Лафайет, хотя и знавший остров, едва ли решится подойти. Не понимая, почему маяк не освещает путь, он, наверное, всю ночь будет крейсировать в открытом море. В бухте он бывал раз 10, но всегда днем, и, конечно, за отсутствием фонаря на маяке, не войдет в нее ночью и теперь. Факт, что сторожа не исполняют своей обязанности, — заставит его предположить, что на острове Штатов разыгралась какая-то драма. «Если командир не заметит берега и подойдет без опасения, надеясь увидеть огонь маяка, — сказал Васкиц, — с судном может повториться то же, что случилось со столетием. Оно может разбиться о рифы мыса Сан-Хуан». Джон Дэвис вместо ответа сделал уклончивый жест. Васкиц был прав. «Правда?» Бури не было, и Санта-Фе находился в несколько ином положении, чем столетие. Но все же катастрофа была возможна. «Побежим на побережье», — предложил Васкиц. «Через два часа мы будем у мыса, и, может быть, еще успеем зажечь сигнальный огонь». «Нет, не успеем», — возразил Джон Дэвис. «Через час рассыльное судно будет уже у входа в бухту». «Так что же делать?» «Ждать». Отвечал Дэвис. Было 6 часов вечера, и остров начинал тонуть в вечерних сумерках. Между тем на шхуне Каркант спешно готовились к отплытию. Конгр, во что бы то ни стало, хотел сняться с якоря. Если отправление задержится до утра, шхуна встретится с крейсером. Командир Лафает не пропустит шхуну. Он прикажет ей лечь в дрейф и допросит капитана. Конечно, он захочет узнать, почему не горит огонь на маяке. Самое присутствие в бухте шхуны Каркант покажется ему подозрительным. Остановив шхуну, он явится на судно, вызовет Конгра, сделает смотр экипажу, одного вида которого будет достаточно, чтобы подтвердить его подозрение. Он заставит шхуну повернуть и следовать за ним обратно в бухту для дальнейшего расследования дела. Не найдя на маяке сторожей, командир Сантафе фе поймет, что они убиты. И кем же? как не этими людьми, которые собирались бежать при появлении крейсера. Возможен был и другой оборот дела. Ведь если Конгр и его шайка заметили вдали Санта-Фе, то более чем вероятно, что его увидели и люди, которые два раза нападали на шхуну Каркант, чтобы помешать ей выйти из бухты. Эти неведомые враги, несомненно, следят за малейшим движением рассыльного судна. Встретят его при входе в бухту, и если среди них находится бежавший с маяка сторож, Конгру и его банди не избежать кары. Все это обдумал и взвесил Конгр. Исход был один — немедленно сняться с якоря и, пользуясь попутным северным ветром, спешно выйти под покровом ночи в открытое море. Может быть крейсер, не видя маяка и опасаясь в темноте подойти к берегу, находится еще далеко от острова штатов. Для большей осторожности Конгр мог вместо того, чтобы направиться в пролив лимера взять курс на юг, обогнуть стрелку севераль и скрыться за южным берегом. Итак он спешил сняться с якоря. Джон Дэвис и Васкиц догадались о планах пиратов и приходили в отчаяние, сознавая, что не могут помешать им. Часов в 7 вечера каркан созвал всех пиратов, которые еще оставались на берегу. Когда весь экипаж оказался в сборе, подняли шлюпку, и Конгер отдал приказ сняться с якоря. Джон Дэвис и Васкиц услышали звон, наматываемой на Брашпиль цепи. Через 5 минут якорь был поднят на кранбалк. Шхуна сделала поворот и, поставив все паруса, верхние и нижние, медленно вышла из бухточки. Плавание началось не особенно удачно. Вода стояла на низком уровне, и Шхуне приходилось идти очень тихо, не пользуясь даже течением. А через два часа должен был начаться прилив, который задержал бы ее еще больше. При таких условиях хорошо, если она к полуночи дойдет до мыса Сан-Хуан. Впрочем, не все ли равно? Раз Санта-Фе не войдет в бухту, Конгр с ним не встретится, даже если придется ждать следующего прилива. А к утру он будет уже далеко. Экипаж старался изо всех сил ускорить ход шхуны, но ничего не мог поделать против течения. Ветер относил шхуну к Альгорской бухте. Конгр знал, что побережье очень опасно своими скалами. Через час после выхода из бухты ему даже показалось, что лучше было бы удалиться от берега, и он решил лечь на другой галс. Однако ветер почти совсем стих, и сделать это было нелегко. Однако этот маневр представлялся неизбежным. Натянули задние шкоты и отпустили передние. Но вследствие медленности хода Шхуне не удалось придерживаться к ветру, и она продолжала дрейфовать к берегу. Конгер понял опасность. Оставался один способ, который он и употребил. Спустили шлюпку. В нее сели шесть человек и принялись усердно грести, ведя шхуну на буксире. Таким образом им удалось заставить судно сделать поворот на правый борт. Через четверть часа шхуна пошла по прежнему направлению, уже не опасаясь наскочить на рифы южного побережья. К несчастью, ветра совсем не было — и паруса беспомощно повисли. Шлюпки было не под силу вести на буксире шхуну до самого входа в гавань. Все, что можно было сделать, — это выдержать напор течения. Подняться же против него было немыслимо. Неужели же Конгуру предстояло встать на якорь здесь, в двух милях расстояния от бухты? Когда шхуна снялась с якоря, Джон Дэвис и Васкиц встали и побежали к морю, чтобы следить за каждым ее движением. Так как ветра вовсе не было, они поняли, что Конгор будет вынужден остановиться и ждать следующего отлива. Но это не помешает ему выйти из бухты еще до рассвета, и он уйдет, никем не замеченный. «Нет, мы их удержим!» — вскричал вдруг Васкиц. «Каким образом?» — спросил Джон Дэвис. «Идем скорее!» И Васкиц увлек товарища по направлению маяка. По его мнению, Санта-Фе должен был крейсировать перед островом. Он мог даже быть совсем близко от берега, что при таком штиле не представляло, впрочем, опасности. Удивленный тем, что на маяке нет огня, командир Лафайет, вероятно, держит крейсер под парами и ожидает восхода солнца. Так думал и Конгр, но он надеялся в то же время, что собьет с толку рассыльное судно. Лишь только начнется отлив, Каркант даже при безветрии в какой-нибудь час выйдет в открытое море. В море Конгор не станет слишком удаляться от берега. Достаточно будет силы течения и самых слабых порывов ветра, какие бывают даже в тихие ночи, чтобы, не подвергаясь опасности, пройти вдоль берега даже в самую темную ночь. Обогнув расположенный в шести или семи милях мыс Севераль, шхуна очутится под прикрытием береговых утесов, и ей нечего будет опасаться. Опасность одна — быть замеченным часовыми с Санта-Фе. Если шхуну заметят при выходе из бухты, командир Лафает, конечно, не пропустит ее, не допросив капитана о маяке. Так как Санта-Фе — судно паровое, оно догонит убегающую шхуну раньше, чем та успеет скрыться за южными возвышенностями. Было уже 9 часов. Конгор решил встать на якорь и дождаться отлива, до которого оставалось еще 6 часов. Только в 3 часа утра должно было начаться благоприятное течение. Шхуна повернулась форштевнем к открытому морю. Подняли шлюпку. Когда настанет момент выйти в море, Конгр не потеряет ни минуты времени. Вдруг у экипажа вырвался единодушный крик, который можно было бы слышать на обоих берегах бухты. Длинный сноп света осветил ночной мрак. Маяк сиял! во всем своем великолепии, освещая море. «Ах, мерзавцы! Они на маяке!» — воскликнул Каркант. «На берег!» — скомандовал Конгр. Действительно, ничего другого не оставалось делать, как, оставив на шкуни лишь несколько человек, высадиться на берег, поспешить на башню маяка, убить сторожа и его товарищей и потушить огонь. Если крейсер находится уже на пути в бухту, он остановится. Если он уже в бухте, он попытается уйти из нее, опасаясь идти без руководящего огня. В худшем случае он до рассвета простоит на якоре. Каркант приказал спустить шлюпку и сел в нее с 12 пиратами и конгром, вооруженными ружьями, револьверами и ножами. Через несколько минут они причалили к берегу, и бросились к находившемуся в полутора милях расстояния маяку. Пираты пробежали это расстояние в каких-нибудь четверть часа. На шхуне остались только двое. Все остальные разбойники были у подножья маяка. Между тем Джон Дэвис и Васкиц, не соблюдая больше никакой осторожности и зная, что они никого не встретят, пришли к маяку. Васкиц решил зажечь на маяке огонь, чтобы Санта-Фе мог войти в бухту до рассвета. Он боялся только одного — не разбил ли конгер стекла иллюминатора и лампочки и не привел ли в негодность весь аппарат маяка. Если так, шхуни удастся уйти, не будучи замеченной крейсером. Васкет с Дэвисом вошел в свое прежнее жилье. Они проникли в коридор, заперли за собой дверь на замок и поднялись по лестнице в дежурную комнату. Фонарь оказался в сохранности. В лампах были даже светильни и масло, оставшиеся с того дня, как их погасили. К счастью, Конгер не испортил диаптрического прибора фонаря. Он приостановил действие маяка только на время своего пребывания в Ильгорской бухте, так как не предвидел тогда обстоятельств, при которых ему придется покидать остров. Но вот маяк светит по-прежнему. Санта-Фе смело может войти в бухту. У двери в башню послышался отчаянный стук. Вся шайка ломилась в дверь, чтобы проникнуть на галерею и загасить огонь. Пираты готовы были пожертвовать жизнью, чтобы помешать прибытию Санта-Фе. Внизу, у башни и в жилом помещении они не нашли никого. Те, кто находился в дежурной комнате, не могли быть очень многочисленны. С ними нетрудно будет справиться. Они убьют их и погасят ненавистный огонь на маяке. Дверь, ведущая из коридора на лестницу, как известно, была железная. Нечего было и думать взломать ее топорами. Каркант попытался было и убедился, что это невозможно. После нескольких неудачных попыток он вернулся к Конгру и остальным пиратам. Что делать? Нельзя ли добраться до фонаря по наружной стене маяка? Если и это невозможно, пиратам остается одно — бежать вглубь острова, чтобы не попасть в руки командира Лафаета и его экипажа. Возвращаться же на шхуну незачем и некогда. Рассыльное судно, наверное, уже успело войти в бухту. Способ взобраться на галерею нашелся. «Стержень громоотвода!» — воскликнул Конгр. Во всю высоту башни тянулся железный стержень, поддерживаемый на расстоянии каждого метра железными скобами. Цепляясь за эти скобы, можно было достигнуть галереи и напасть на людей, находящихся в дежурной комнате. Конгур ухватился за это последнее средство спасения. Каркант и Варгас полезли первыми по цепи громоотвода, надеясь, что их не заметят в темноте. Вот они уже уперил. перил. Остается только перешагнуть балюстраду. Но в это время раздались выстрелы. Джон Дэвис и Васкиц стояли перед ними в оборонительном положении. Оба бандита, раненые в голову, выпустили из рук перила и рухнули вниз, на крышу жилого помещения. Почти в то же время у подножья маяка послышались свистки. Рассыльное судно вошло в бухту, и его сирена огласила воздух резким ревом. Оставалось только бежать. Через несколько минут Санта-Фе должен был остановиться на месте своей прежней якорной стоянки. Видя, что другого исхода нет, Конгр и его товарищи бросились бежать вглубь острова. Четверть часа спустя командир Лафайет отдал приказ стать на якорь. К Санта-Фе причалила шлюпка сторожей, снова попавшая в руки Васкица. И Джон Дэвис и Васкиц взобрались по трапу на крейсер.